глава двадцать пятая. о сером волке замолвите слово суматошный день наложил свой отпечаток я умылся и сразу уснул а проснулся от того что кто то осторожно хлопал по плечу открыл глаза и сел прости что разбудила внучек мягко улыбнулась ига а я уставился на нее нет эта молодая красивая женщина никак не вязалась со словом баба и все же это была она «Героиня многочисленных сказок и моя пра и много раз прабабушка». «Ничего, я сонно потер глаза. Есть какие-то новости?» «Есть», — ответила Ига. «Думаю, я нашла способ, как лишить Черногора и Черновея магической силы. Но хочу, чтобы кроме нас с тобой ни одна живая душа об этом не знала». «Хорошо», — ответил я. «Бабуля права, никому нельзя доверять». А рядом с верными друзьями сейчас пусть не враги, но люди, о доверии которым не идет и речи. Что это за способ? Есть один камень. Яга отводила взгляд. Видимо, что-то с камешком не так. Он называется горюн. В этом камне живет страшная магия, способная и убить, и отнять магию. Приближаться к нему опасно, Венеслав. Но дело не только в том, что сам камень обладает темной магией, Когда-то он находился в нашем мире, и ни раз, ни два им пытались завладеть не те, кому следовало давать камень в руки. И тогда сильные маги забросили Горюн через грань в другой мир. Никто не знает, каков он. Мы выбрали самый отдаленный мир из возможных. Я сама никогда там не была, видела только тьму, исходящую от него. Знаю, что там вечная ночь, что там живут невиданные чудовища но Горюн — это единственное, что может остановить Черногора. Вдруг раздался оглушительный скрежет. И пол под нашими ногами зашатался, зазвенели стекла. Но шум прекратился так же неожиданно, как начался. «Землетрясение?» — удивленно проговорил я. «Лучше бы землетрясение», — ответила Ига. «Это колдовство Черногора долетает даже сюда. Он всегда хотел власти над миром и власти над гранью» если его не остановить наш мир погибнет, а за ним и другие тогда остается один выход отправиться за горюном ега опустила голову я понимал что могу не вернуться, но и смотреть как гибнет все что стало для меня дорогим и я не могу тебя просить сделать это венислав тихо сказала бабуля ну и просить больше некого руслав ослаб васька кот а кощею нельзя доверять Он вполне может извлечь из этой ситуации выгоду. О сестре Черновея я и вовсе молчу. Этой девочке не обязательно знать о нашем плане. Я пойду, сказал Бабе Иге, и вернусь с Горюном. Расскажи только, как его найти. Она протянула мне руку, и мы вышли из комнаты. Около получаса понадобилось, чтобы вышмыгнуть из города и добраться до избушки в лесу. Я жалел, что не попрощался с друзьями, но знал и другое. Они не отпустили бы меня одного а рисковать ими я не желал. Избушка осталась там же, где и была. Но мне показалось, что и она приуныла, покосилась, опустила ставни. «Ничего, изба!» – шепнул, постучав ее по боку. «Я скоро вернусь, вот увидишь». Хотя и сам не особо в это верил. Наверное, со стороны выглядело глупо. В одном мире я при смерти, в другом вот тоже готовлюсь умереть, но до этого пойду в третий. Вот и вся история». Баба-яга поднялась на крыльцо и вошла в избу. Она подошла к шкафчику, отодвинула одну из его стенок и достала маленький сундучок. В нем был уголек, дощечка и кусочек хлеба. «Вот тебе волшебные вещи!» Она протянула мне содержимое сундучка. «То, что поможет тебе победить. Когда станет совсем тяжело, возьми одну из вещиц и кинь за спину. Какую? Почувствуешь сам. А сейчас я дам тебе волшебный клубок». Он поведет тайными тропами за грань. Мы же утром вернемся в наш лес. Неважно, что Черногора черновей теперь у власти. Грань нуждается в защите. Это превыше всего. Удачи тебе, внучек!» Ига крепко прижала меня к груди. У меня было к ней столько вопросов. И совсем не осталось времени, чтобы их задать. Оставалось надеяться, что оно еще будет, и мы справимся. Ради этого я и отправлялся в темный мир. «Пора!» – вздохнула Ига. «Пора!» Эхом откликнулся я. «Берегите себя. Скажи ребятам, что я просил прощения за то, что не попрощался. Но я обязательно вернусь». «Передам», — пообещала бабуля. «Береги себя». Она коснулась поцелуем моего лба. Приказала избушке развернуться к родному лесу, и я вышел уже на знакомой поляне. Странно, я и не заметил, как наступила поздняя осень. Только что все было зеленым, затем сразу золотым и вот уже деревья тянутся к небу почти голыми ветками. В последний раз оглянулся по сторонам, запоминая мир, который стал для меня дорогим, и кинул под ноги клубок. «Приведи меня к горюн камню», — шепнул ему. Клубок повертелся на месте, подумав, и покатился вперед. Я пошел за ним, а когда обернулся, не увидел уже ни еги, ни избушки, ни леса, только сероватый туман. Я шел и шел. Клубок не останавливался ни на минуту. И казалось, что этот путь будет вечным. Вокруг стоял непроглядный туман. Он напоминал кисель, в котором легко было оступиться, потеряться, пропасть. Но стоило мне замедлить шаг, как клубок нетерпеливо подпрыгивал на месте, словно мячик, будто говоря, «Ну, Венислав, что же ты медлишь? Давай, давай!» И я шел вперед, быстрее передвигал ногами. Хотелось сесть и отдохнуть, но я не мог себе этого позволить, потому что находился рядом с гранью. Теперь ощущал ее почти все время, будто кто-то звенел в колокольчик там, где она проходила совсем близко. Я так сосредоточился на клубке, что не заметил, как начало темнеть. Вот мир вокруг был серым и незрачным, а вот он уже черный, и только частые звездочки высыпали на небо. Туман рассеялся, грань больше не звенела, а клубочек покатился медленнее. Неужели это и есть край вечной ночи? Хотелось побыстрее отсюда выбраться» увидеть свет солнца, несмотря на то, что я только что добрался до другого мира. Но мне нужно было найти горюн камень. При этом я не представлял, как он выглядит. Иега сказала только, что клубочек приведет в нужное место. Что ж, доверимся волшебству. Я едва мог различить клубок. Еще немного, и он станет совсем невидимым для меня. Так внимательно следил за ним, что не заметил камешка под ногами. Поскользнулся и рухнул на влажную землю. Спину пронзила боль. В глазах засверкали звезды. «Да чтоб оно все провалилось!» «Что? Больно?» В первую минуту я подумал, что у меня галлюцинации, но потом понял, что нет. Надо мной нависала гигантская птица. А когда я чуть приподнялся, увидел, что эта птица стоит на вполне человеческих ногах. Да и росточком будет выше меня. А птичий у нее только голова и плечи. «Больно», — ответил я, нащупывая в кармане уголек, подаренный егой. «Ты кто таков будешь?» «Пока что мой собеседник говорил миролюбиво. А главное, я его понимал, несмотря на то, что мир был другим. «Веник меня зовут», — ответил спокойно. «Нельзя выказывать страха. Это всего лишь птичка. Да, большая и разумная птичка. Ведь не боялся я Руслава, правильно? Но и Руслав не ходил на человеческих ногах. А я Чибис», — представился новый знакомый. «Я вспомнил красивую птичку с хохолком». «Нет, не похож». «Приятно познакомиться, Чибис», — ответил я. «Ты здесь живешь?» «Нет, я здесь охочусь», — ответил получеловек. «А ты?» «А я гуляю». «Кто же гуляет в проклятом лесу?» Рассмеялся Чибис каркающим смехом. «Все знают, что кто сюда забредает, даже косточек не останется. Только мое племя может тут безнаказанно бродить. И то потому, что Чибисы заключили с лесом договор». «И какой же это договор?» — поинтересовался я. «Мы приносим лесу жертвы, а он нас не трогает», — сообщил Чибис. «И это счастье, что сегодня жертва сама пришла». «Стоять! Я не жертва!» — крикнул и бросился прочь. А Чибис расправил крылья и полетел. Он сбил меня с ног. Мы покатились по земле, мутузя друг друга, на чем свет стоит. Он пытался дотянуться до меня мощным клювом, а я ударил его в то место, где перья переходили в человеческую кожу. Чибис на миг ослабил хватку, и я швырнул в него уголек. Между нами поднялась огненная стена. Послышался оглушительный клекот. «Так тебе, птичка, получай!» «Бежать!» О том, чтобы найти клубок, и думать не приходилось. Я несся со всех ног, пока не вылетел на поляну. Обернулся и понял, что плохи мои дела. Чибис догонял. Его перья обгорели. Но это не остановило безумную птицу. «Стой! Не уйдешь!» – кричал он. «Стой!» Я перескочил через очередное бревно, скатился по мокрому склону и снова побежал. Вперед, вперед! Ночи был быстрее меня. Он уже почти настиг, щелкал клювом так близко, что еще немного и вырвет клок кожи, как вдруг серая тень промчалась мимо и сбила врага с ног. Я не собирался разбираться, кто стал моим вольным или невольным помощником и понесся дальше. А за спиной слышался болезненный клёк от Чибиса. «Так тебе, зараза!» – прошептал я, ускоряя шаг. Как вдруг за спиной захрустели ветви под чьими-то прыжками. Я остановился. Не послышалось. Поспешно свернул стропки. Притаился за кустами. А на дорожке возникла та самая серая тень. Может, неведомый помощник решил лично принести меня в жертву? От этой мысли стало смешно. Сбежать от одного, чтобы попасться другому? Как глупо! «Выходи, человек! Я тебя чую!» – потребовал преследователь. У него был низкий голос с перекатами рычащих нот. Пришлось убираться обратно на тропинку. Я взглянул на своего спасителя и понял, что Чибис был меньшим из зол. Этот не будет приносить меня в жертву, а просто сожрет. Потому что передо мной тоже был получеловек. Только верхняя часть туловища у него была не птичья, а волчья. С ума сойти! Вот и все, что пришло в голову. Ты кто? спросил я устало. «Серый волк», — оскалился мой собеседник, — который царевичей из беды уручает. «Каких таких царевичей?» — озадачился собеседник. «Иванушек». И рассмеялся. Кажется, это нервное. Я сел на землю, обхватил голову руками и хохотал, пока слезы не выступили на глазах. А потом смех также стремительно оборвался. «Легче», — поинтересовался волк. «Легче», — кивнул я. что сожрешь? «Зачем?» – удивленно спросил он. «Я людьми не питаюсь, тем более серыми. Мне вон чиби сохватило. Мерзкое племя, но вкусное. Жаль, поджарить было некогда». ега куда ты меня забросила?» «Идем, отведу к нам в общину, отдохнешь», – предложил серый волк. Я поднялся на ноги. «Какая разница, куда идти? Не собирается пожирать и ладно». Глубок все равно потерялся а волки могут знать, где искать горюн камень. Поэтому я пошел за провожатым, с длинным пушистым хвостом. Да, хвост у волка был, и самый настоящий, несмотря на то, что тело ниже груди было человеческим. Одежда была рваная, скорее всего, с чужого плеча. Да и откуда в таком дремучем мире одежда? Хотя, по сути, ни о мире, ни о его обитателях я не знал ровным счетом ничего. Понимал только, что остался без проводника. А значит, шансы найти горюн камень почти равны нулю. Так что лучше пойти за полуволком, чем стать чьей-то добычей в этом лесу. А мой провожатый прекрасно ориентировался в этих краях. Он с ловкостью выбирал невидимые глазу тропки, обминал коряги. И вскоре мы вышли на большую поляну. В центре горел высокий костер. Но пока мы шли, я даже отблеска его не видел. Волшебство? Наверное. Вокруг костра сидели такие же полуволки. Самый крупный из них, с почти седой шерстью, поднял голову при нашем появлении. «Здравствуй, отец!» — поклонился ему мой волк. «Здравствуй, серый волк!» — ответил тот. «Кого ты привел к нам? Друга или врага?» «Друга!» — ответил тот. А мне захотелось добавить, что друг очень невкусный, и вообще есть его нельзя. Но старый вожак посмотрел на меня благосклонно. «Чую родство с гранью, за которую уходят наши предки», — сказал тот. «Меня зовут Седой. Я вожак этой стаи оборотней. Будь нашим гостем». «Мое имя Венеслав», — ответил я. «Спасибо за гостеприимство. Присаживайся к костру, отведай нашей пищи. А не жареного лечебца, так он получеловек. Я своих не ем». «Благодарю, я не голоден». «Ешь», — грозно рыкнул Седой. Пришлось заставить тебя проглотить кусок мяса и запить водой. А волки подняли морды вверх и завыли. «Они признают тебя своим гостем и не тронут», — шепотом сказал серый волк. «Тебе повезло, что ты попал к нам. В этом лесу живут племена куда более дикие, и не только племена, а и другие сущности». «Что привело тебя из-за грани, Венеслав?» — спросил вожак. «Моему миру угрожает опасность», — ответил я. «Хотя не только моему, всем мирам. Злой колдун хочет уничтожить все живое. И чтобы его остановить, мне нужен горюн камень». «Горюн камень?» — зашептались волки. «Он самый», — ответил я. «Я слышал о таком», — кинул Ожак. «Только путь к нему далек и труден, Венислав. Тебе надо миновать наш лес, сразиться с эклопом, разгадать загадку дракона». И он скажет, где лежит горюн камень. «Да уж, перспективка. Но и выбора у меня не было». «Я готов», — ответил спокойно, стараясь не показать страха. «Уважаю твою решимость», — склонил голову вожак. «Возьми в провожатый моего сына серого волка. Он выведет тебя из леса, Венеслав, и укажет дальнейший путь. Спасибо, Седой, я поклонился старому волку. Рано благодаришь». «Скажешь спасибо, когда вернешься в свой мир. Иди, Серый, защити нашего гостя!» «Как прикажешь, отец!» — откликнулся тот. «Ступай за мной, Венеслав!» «Кажется, у меня снова появился проводник. Только на этот раз не клубок, а живой, будем считать, что человек». Я попрощался с волками и двинулся за Серым. Он снова повел меня по лесным тропам. Мы вышли на какую-то поляну и остановились разом. «Почему твой отец решил помочь мне?» – спросил я прямо. «Прости, но слабо верится, что просто так». «Ты прав», – оскалился мой провожатый. «Просто в нашем племени есть традиция. Когда волчонок достигает совершеннолетия, он идет за грани три года остается в твоем мире. Я чую в тебе кровь Бабы-Яги. Она всегда помогает нашим волчатам. А мы поможем тебе. Вот оно как». «Даже тут хорошо знают мою бабулю. Горжусь!» «А теперь давай ускорим наше передвижение», — предложил волк. «Отойди немного и ничего не бойся». Я сделал пару шагов в сторону, а серый вдруг завыл, выпрямился во весь рост, а на лапы передо мной опустился обычный волк, только очень большой. «Забирайся на меня!» После Русика и Васьки то, что он разговаривает, меня как-то не удивило. «Отправимся на опушку леса вечной тьмы!» Я сел на него сверху и вцепился в серую шерсть. Оказалось, что Сивка прекрасно меня подготовил, иначе свалился бы с волка в первую минуту. Серый скакал с такой скоростью, что я обнял его за шею, вжался лицом и чувствовал себя знаменитым Иваном Царевичем, только не браво разъезжающим на волке, а едва не отдавшим Богу душу от такой скорости. Когда Серый остановился... Я перелетел через его голову и упал в траву. «Ты там живой, Венеслав!» Склонилась надо мной волчья морда. «С трудом!» Просипел в ответ. «Здесь граница моего леса. Дальше мне дороги нет. Идем, покажу тебе короткий путь к циклопу. Кстати, а где твой меч? А он у меня был?» Вздохнул я, так и лежа в форме звезды. «Не владею я им. А магии «Немного», вспомнил уроки Хельги. — А как же ты собираешься сражаться с циклопом? — задачился серый. — А без боя никак? — Никак, — отрезал волк. — Тогда буду брать хитростью. Я вглядывался в черное беспросветное небо. — Ты мне подскажи, серый волк, что ты знаешь о циклопе? — Ну, — протянул он. У циклопа один глаз. — Это я знаю и так. Он много живет, Очень много. И все. — Да уж. Информация так и прет. — вздохнул я. «В любом случае спасибо, Серый, и за то, что спас от Чибиса, и за то, что проводил». «Не за что», — ответил тот. «Я тоже жил в одно время в избушке Иги, и она очень мне помогла в пору пробуждения ипостаси. Удачи тебе, Веник, будешь возвращаться назад. Встань на краю леса, свистни трижды, я и прибегу». Я пожал лапу волка на прощание, и тот исчез в лесу. «Что ж, часть пути пройдена» но впереди циклоп и дракон, а в кармане дощечка и кусочек хлеба. Почему-то мне начинало казаться, что домой я не вернусь. Вот только и обратного пути не было, потому что мне очень надо победить.